Глава девятая «Скарат!» — крик Берегини утонул в рёве черного дракона. Сам воздух скрутил крылья Тидана так, что затрещали кости. «Брада!» — простонал он. Бешеной силы смерч отнес серебряного дракона далеко от охраны Берегини и швырнул на землю, подняв облако пыли. Брада сползла со спины Тидана. Изо рта дракона текла кровь. Он принял на себя весь удар о землю, так что тело внутри превратилось в кровавое месиво. Скарат опустился перед берегиней и, едва коснувшись земли, обрел человеческую фигуру. Бронированная угольная чешуя осталась на коже. Ее схлёстнутые на бедре отростки держали сдвоенный меч, как в ножнах. Повелитель уже пользовался талисманом, управляя воздушными потоками, но пока просто играл. Его рука мягко обнимала рукоять, и на мече сияли белым светом символы управления воздухом. «Госпожа Брада!» – произнёс Скарад, оскалив клыки. Его черный взгляд с интересом обошел Берегиню. «Ты похожа на великую Берегиню Хадиту. В тебе ее кровь!» Брада положила руку на рукоять своего меча, потянула. Голубой клинок озарил пространство светом вспыхнувших символов. «Это мне и нужно, внучка Хадиты!» – прошипел Скарат. «Отдай мне талисман и закончим войну!» «Твоя война никогда не закончится!» Брада медленно встала, опираясь на оружие. «Она часть тебя, повелитель! С тобой в мире только смерть!» Скарат улыбнулся. «И ты ее получишь, госпожа Алавии!» Меч вспыхнул в руке брады, но повелитель ударил первым. Клинки сошлись и заискрили, а земля дрогнула, встретив сопротивление подземных вод в себе. Воздушная волна сдвинула облака, разметая их по спирали. Взаимодействие всех стихий разорвалось этим ударом, и с каждым новым касанием клинков силы всей земли ударялись друг от друга. Повсюду на полях сражений разрастались трещины и провалы. Пласты земли поднимались наружу вместе с фонтанами подземных вод. Они сминали полозов, и столбы крови их вырывались наружу. Дрожали стены Алавии и рушились укрепления Видявы. Гигантские смерчи косили все и всех на своем пути, и, доходя до провалов, обрушивались туда, но продолжали кружить, затягивая камни и почву как водоворот. И волны этих разрушений шли дальше к Синеве. Стены крепости дрожали от нескончаемой атаки. Защитники погибали. Минуту назад на руках святополка умер Илья, Дон погиб еще несколько часов назад при атаке на Альтановые башни. Их обломки покрывали двор. Берегиня не выпускала из рук меч. Водный купол против огня стал не нужен, когда драконы покинули поле боя после своего воздушно-огненного удара. И крепость со всех сторон окружили орудия и боевые башни. Альтановые удары били по стенам, так что Арнава держала над ними водные щиты направляла мощные потоки воды на те участки, где альтановая артиллерия била сильнее всего. Нарвавшись на преграду, снаряды взрывались, не долетая до стен, но разрушительная ударная волна проходила, била по людям. И все же крепость держалась. Держалась так крепко, что к синеве направились полозы. Несколько громадных бронированных змей вышли из-под земли на поле перед крепостью. Было понятно, для чего они здесь. Монолитный мощный фундамент был не такой уж простой задачей, но полозы не сдавались. Глухие удары сотрясали крепость, а сурваки ждали, когда они разобьют монолитные глыбы и стены рухнут на своих защитников. Когда волны талисманов докатились до синевы, войско радостно взвыло. Ведь земля под стенами дала трещины, и фундамент тоже. «Гады!» – простонал святополк. «Сейчас ринутся!» Князь и Берегиня были вместе на главной обзорной площадке крепости. Отсюда Орнаве было хорошо видно все стороны, чтобы вовремя поднимать щиты при обстреле. И внезапно Святополк увидел, что Берегиня, напряженно следящая за очередной атакой, покачнулась. Под ее кольчугой вспыхнул ее медальон, и орнава схватилась за него рукой, выдохнула и замерла. «Что с тобой?» — крикнул князь. А Берегиня не могла ему ответить. Горячей волной прокатилось в сознании ощущение Никиты, его мыслей и железной воли, с которой пришли его слова. «Я здесь, родная! Я за тобой!» «Никита!» – прошептала Берегиня. Радость и страх схватили одновременно. Святополк подбежал к Арнаве. «Берегиня!» «Все хорошо!» – хрипло прошептала та. «Хранитель вернулся! Ключ огня у него!» Святополк схватил ее за плечи. «Уверена?» «Да!» – прошептала Орнава. «Они идут к Рагору!» «Да!» — выдохнул князь. Страшный треск прокатился по крепости, и дрожь земли сбила с ног всех, кто стоял. Несколько мощных одновременных ударов, наконец, пробили стену. Участок рухнул, и завал пробуравил полос. Трещина, разорвавшая фундамент, расходилась все шире и глубже, обнажая пропасть прямо посреди крепости. Каменные плиты обрушались в нее. «Покинуть боевые площадки!» — закричал светополк. Люди побежали вниз, оставив стены, грозящие вот-вот рухнуть. А сквозь завалы, вращаясь всем телом, пробивались бронированные змеи, снося все на своем пути. «За укрепление!» — кричал святополк. «Целься!» С уцелевших орудий открыли огонь. Альтановые снаряды точным попаданием вырывали из полоза в куски плоти, и камни заливались кровью. Но за земляными драконами уже ринулась серая масса сурвак. Их было так много, что, хлынув на территорию крепости, они казались просто волной. Арнава вскинула меч, намереваясь поднять из открытых трещин грунтовой воды им навстречу, но святополк внезапно схватил ее за руку. «Нет, ты не должна ждать! Улетай!» Арнава вздрогнула. «Не брошу вас!» – прошептала она. «Ты не должна погибнуть здесь!» – резко произнес святополк. «Ты сама это знаешь! Твое место, берегиня, рядом с хранителем, а не с нами!» Князь прикоснулся к лезвию меча в руке Орнавы, мгновение смотрел на играющие искры в его драгоценно украшенной рукояти, а потом крепко обнял берегиню и прошептал. «Мы все погибнем, этого не избежать! Но воины знают твой секрет. Я рассказал им все, что знал, и все, что Брада запретила говорить. Прости уж меня!» Глаза Орнавы заблестели слезами. «А с этим и смерть не страшна!» Князь разомкнул объятия и шагнул назад. «Прощай, родная!» Кто-то из воинов успел обернуться и поклониться своей берегине в последний раз. Прощайте! Прошептала она. Голубое пламя охватило тело Орнавы, сжигая одежду и расплавляя кольчугу, и сияющий лазурной броней дракон поднялся над погибающей крепостью, окинув тенью распростертых крыльев. Сурваки замерли, увидев его, а рептилия, издав устрашающий рев, сделала разворот и обрушилась на них, выплевывая из пасти шар голубого пламени. Ударив в землю, он поднял в воздух каменные глыбы, хороня под ними сурвак, аркаидов и даже полозов. Воины-синевы ответили боевым кличем. «Последний подарок!» — засмеялся светополк, стирая слезу окровавленным железом перчатки. «Прощай, родная!» И лазурный дракон устремился в небо, навстречу своей судьбе. Брада упала на землю, обессилив. Скарад стоял над поверженной берегиней, глядя, как тяжело она дышит и крепко сжимает меч. Повелитель призывно пошевелил пальцами, и оружие вырвалось из ее ладони, а в следующий миг сияние клинка и рукояти погасло. Глаза Скарада вспыхнули искрами ярости, потому что он понял все в тот же миг. Ты был прав! прошептала Брада. Я похожа на Хадиту, с которой ты когда-то сражался, но я сильнее ее! Голос Берегини, окреп на мгновение. «Даже не представляешь, насколько...» От бешеного гнева повелителя меч разлетелся на мелкие осколки. «Где он?» – прошипел Скарат. Брада засмеялась, несмотря на боль. Ей удалось. Сколько собственных сил она потратила, чтобы сопротивляться талисманам? Холодная дрожь разрывала тело. Ноги не держали даже на коленях. Казалось, всё внутри умирало, отдав последние капли жизненной силы на это смертельное представление. Но она улыбалась. все сделано, как и планировалось. Скарат встал над Брадой. Она уже не могла сопротивляться, и повелитель увидел в ее сознании все, что скрыли берегини. все, что произошло в храме перед днем отъезда хранителя. Брада передала настоящий меч-талисман молодой девушке и положила вместо него подделку. Семь старших берегинь совета вложили в нее свои силы. «Нам не одолеть повелителя», — сказала Брада. Но, потратив его силы, я смогу дать тебе шанс. Он будет стремиться собрать все талисманы, потому что едва последний окажется в его руках, он будет знать, что победил. Никому уже не справится с ним. Жди своего часа и не показывай силу талисмана раньше времени. Пророчество должно исполниться на поле боя, поэтому вы все сойдетесь вместе в какой-то момент. Мы не знаем, на чьей стороне к этому времени будет хранитель, но ты… ты сделаешь, что должна, и мы победим». Повелитель отшвырнул берегиню. «Ты лишь потратила мое время!» – прошипел он, принимая драконий облик, и замахнулся на Браду. Но за миг до удара полоса огня врезалась в его спину. Когти отклонились всего на сантиметры, высекая искры и кровь из броневого панциря женщины. На черную рептилию обрушились серебряные и золотые драконы. Один из них подхватил берегиню и перекинул на спину. Ее схватила Генева. «Держись!» Тройное кольцо драконов окружило Скорада, но их направленный огонь не сдержал его. Ураганный ветер разметал пламя, и огромная черная рептилия поднялась вверх, разорвав строй нападавших. Повелитель устремился прочь, не оставшись ни на мгновение. Он не примет бой? поразилась Генева. Мы больше не важны, прошептала Брада, едва удерживаясь в сознании. Он направился за талисманом. Он знает о Барнаве? Теперь да. Волны силы талисманов расходились на сотни километров. Земля ходила ходуном, подставляя под лапы огромные ямы и трещины. Но волки все равно мчались вперед, как никогда. Они уже достигли плато «Каменное поле» за видявой и теперь поднимались по уступам этой возвышенности. По правую сторону от них небо освещали огни Синевы, но до нее было далеко, и вся долина словно разъезжалась в разные стороны, выпуская на поверхность грунтовые воды. За минуту вставали холмы и проваливались в ямы, образовывались озера и исчезали в трещинах. Долина напоминала ад. Без огня и дыма, но страшный до безумия. И оказалось, что его охраняли. Несколько медведей с всадниками на спинах внезапно появились позади оборотней. Преследователей становилось все больше, и бежали они, казалось, быстрее. Никита не допускал в своё сознание мысль, что это сами волки теряют силы, но с каждой секундой их догоняли. Подъем неожиданно стал круче. Похоже, плато поднималось выше над долиной и меняло наклон. Вокруг с жутким треском проваливались в бездну соседние участки поверхности. И кое-где, наоборот, каменные шпили вырывались вверх, разрезая воздух острыми краями. Волки выскочили на ровный участок, и сердце Велихова глухо ударило в груди. На горизонте по правую сторону не осталось синих огней синевы. Красное небо легло на землю там, где стояла сейчас насмерть крепость. Позади раздался рёв. Такой близкий. «Светозар! Тёмка! Остаться!» Приказ Вурды вызвал у Никиты спазм. Оборотни, замыкающие группу, развернулись прямо перед мордами медведей. «Прощайте!» Долетело их слово, и связь прервалась. Преследователи отстали, нарвавшись на двух волков. «Вурда, я должен быть в Синеве! Прошептал Велихов. «Тебя ждут в Нохарте!» Ворлок зарычал. «Лютик, Ставрос, остаться!» Приказ Вурды оборвал все мысли Никиты. Он оглянулся. Лютик и Ставрос посмотрели ему в глаза. Оба улыбнулись и остановились. Связь прервалась. Никто не показал своего страха. Никто не позволил услышать последний крик. Вельхов мчался вперед, ничего не видя. Прозрачная дымка затуманила взгляд. Лапы слабели от того, что ком распухал в горле, не давая дышать. Небо скрыли своды арки, обозначившие врата каменного поля. Дорога повела вверх по узкой лестнице между скалами, и через десяток метров волки выпрыгнули на огромное ровное плато. Но теперь оно представляло собой несколько участков, разделенных провалами, и с правого края обрывалась отвесная стена. Впереди, слева, небо охватило красное зарево, разрываемое огненными всполохами. Над Нохартом шёл бой. «Рир, Димка, остаться!» — приказал Вурда. «Нет!» — в отчаянии зарычал Никита. «Нет! Идем вместе!» «Остаться!» — повторил ворлок, и оборотни развернулись к карке входа, закрыв его собой. Рычание медведей, идущих по узкому коридору, раздалось совсем близко. Первые из них уже показались на ступенях. «Уходи!», «Уходи — крикнул вурда. Пошел! Велихов отступил. А такое в прыжке, двое сурвак перелетело через оборотней, но за ними ринулся Димка и свалил обоих. При этом увидел хранителя и закричал. «Ты здесь еще! Никита стоял человеком, вытянув руку. Сокол с красным солнцем на крыле опустился на нее, опередив на мгновение золотую тень в облаках. «Послание передано, хранитель!» Воздушный поток со свистом промчался по плато, и на распростертых крыльях с неба слетел рагор, набирая пастью воздух. «Всем отойти!» — крикнул Вурда. Оборотни ринулись в стороны, а волна огня встретила всех тварей, выходящих из врат, и в одно мгновение обратила их в горящие останки. Но внезапно, из самой высоты небес, разорвав облака громовым ревом, прямо над Рагором возник черный дракон. Сцепившись, они оба рухнули на плато. Дрожь от этого удара прошла до самого его основания. В клубах пыли было видно, что золотой дракон отчаянно пытается сдержать повелителя. Мощным ударом он оттолкнул рада пропахав когтями броню, и Никита услышал его призыв. «Талисман!» В тот же момент Велихов подбросил лезвие высоко вверх, едва заметив, как оно покинуло его руку и отправил его к Рагору. Но... Казалось, сам воздух сложился перед ним в невидимую стену, и талисман, который Никита чувствовал и направлял, словно притягиваемый магнитом, направился в лапы эскарада. Золотой дракон ринулся на повелителя, но тот взмыл в небо и с разворота обрушил на золотую голову лавину пламени. Рогор взлетел прямо сквозь нее, вцепился в шею черной рептилии, сдирая когтями броневые пластины. А на плато схватка еще шла и волки, окружив Хранителя, не подпускали к нему никого. Но это были последние секунды. Сурваки ринулись со всех сторон, намереваясь покончить с оборотнями прямо сейчас. И с неба внезапно метнулась мощная струя огня. «Нет!» — закричал Велихов. «Рагор, не надо!» Отчаянно пытаясь сдержать Черного Дракона, Рагор отвернулся от него и накрыл огнем плато, чтобы помочь Хранителю. Пламя заставило всех отступить, но Скарат не упустил момента. Он вцепился в открывшееся горло золотого дракона. Дождь крови пролился на головы оборотней. Ослабевшие крылья Рагора опустились, и оба дракона рухнули вниз. Объятый красным пламенем меч отделился от тела золотого дракона и, упав на плато, звонко ударился о каменную поверхность. В этот же момент Вурда, Рир и Димка, не справившись с натиском врагов, своими телами закрыли хранителя. Крик боли ударил в сознание Никиты. Он обернулся, одновременно поднимаясь в человека, чтобы подхватить Рира. Волк рухнул, свалив его своим весом и силой удара, раскроившего его грудную клетку. Димка ринулся к ним. Медведи нависли над оборотнями, оскалив пасти, но в воздухе мощным импульсом прозвучал приказ, и в одно мгновение все звуки поглотила тишина. Велихов сидел на коленях, зажимая рану Рира вместе с Димкой. Рядом тяжело дышал Вурда. Вокруг тихо рычали медведи и скалились в острозубых улыбках сурваки. Они все словно замерли в последней сцене смертельного спектакля, глядя друг на друга. А черный дракон, уменьшаясь, опустился на плато и принял человеческий облик, одновременно освобождая из ножен на бедре сдвоенный меч. Махом руки скарад поднял огненный талисман в воздух, и все мечи соединились в ослепительной бело-огненной вспышке. В руку повелителя лег теперь уже единый, стройный меч из трех талисманов. Никита не смог ничего сказать, с отчаянием понимая, что это конец. «Осталось недолго, Хранитель!» Скарат взглянул на него с довольной улыбкой. «Давай уничтожим все живое в Белом городе!» Он поднял оружие клинком вверх, и с него сорвалось красное пламя, столбом поднимаясь в небо. Под самыми облаками ветер развернул его в огненный купол. Он разрастался стремительно и страшно, нагревая воздух, выжигая из него кислород. Стало трудно дышать. Димка зажимал рану на груди брата. Он ничего не говорил, не просил держаться. Лишь сглатывал и пытался сдержать кровь. Но пальцы не могли охватить всю рану, и кровь выбивалась, текла сквозь них. Димка взглянул на Никиту, взглядом, что мог прожечь насквозь. Пламенная пелена в небе растекалась дальше, в сторону ведявы Ирина Роля. В сторону Алавии. И теперь был ясен финал. Огненный купол накроет город и укрепление. «Ветер, управляемый талисманом, не позволит никакой силе разрушить его. Пламя поглотит воздух, и все, кто окажутся на земле под этой лавиной, погибнут». Велихов поднялся на ноги, сделав шаг от оборотней, взглянул на скарада «Там и твои воины!» – произнес он, зная ответ. «Они выполнили то, что были должны!» – улыбнулся повелитель. «Как и ты!» – Никита бессильно сжал кулаки, вогнав когти в ладони. Аскарат отвернулся от него, взглянул на долину Синевы, дрожащую до горизонта, и на его губах появилась улыбка. «Смотри, хранитель!» Повелитель коснулся пальцами рукояти меча-талисмана, и его красное сияние сменилось на черное, словно вихрь угольной пыли окутал клинок что-то дрогнуло и разломилось далеко и глубоко под поверхностью. Вибрация этого движения докатилась до плато. И с его высоты было видно, как множество трещин разверзлись по долине, проваливаясь в бездну, выпуская фонтаны грунтовых вод, и внезапно вместе с ними в воздух взметнулись и черные струи. «Что ты делаешь?» – рычал Велихов, но он и сам понимал. Скарад открыл в земле каналы для воды озер мрака. И сейчас она затапливала обрушающуюся долину. Здесь больше не будет зеленого поля, здесь разольется море, чтобы поить новых рабов, тех, кто выживет на новых землях повелителя. Ты еще можешь изменить свою судьбу, хранитель! скорота кинул взглядом Никиту и оборотни рядом с ним. Усмехнулся ярости в их глазах. Твое пророчество вот-вот сбудется! Ведь это твой последний бой со мной. Здесь мы закончим! Огненный купол, закрывший небо, внезапно разорвала белая вспышка. Что-то устремилось вниз, словно охваченный голубым сиянием метеор. На лице повелителя так ясно проступило удовольствие, с которым он смотрел, как на плато опускается лазурный дракон. Никита замер. Как много раз он видел этого оборотня, не зная, кто он. Но теперь... Арнава приняла человеческий облик. Ее тело вместо одежды укрыла гладкая броня, а по лезвию меча в ее руке бежали прозрачные струйки воды. «Нет!» Вельхов взрычал хрипло, надрывая горло. «Она не должна быть здесь! Именно здесь она и погибнет!» А Берегиня взглянула на него. В ее синем взгляде не было и тени сомнений. Повелитель оскалился хищной улыбкой. «Хранитель! Вот и лазурная дева сама пришла тебе на помощь!» «Конечно!» На лице Арнавы тоже внезапно появилась улыбка. «И ты должен помнить, что пророчество касается и тебя, Повелитель!» Берегиня смело смотрела в глаза Скорада. «С моей смертью мы победим!» прошептала она так что ты в шаге от поражения. Повелитель прекратил смеяться, и яростно презрительное выражение появилось на его лице. Скарат внезапно протянул руку, раскрытой ладонью Карнави: Отдай мне меч, дева, ведь он не твой. Право управлять стихией воды принадлежит Верховной Берегине, а ты лишь дитя. Даже не умеешь читать пророчество: С твоей смертью погибает и Хранитель. С ним и сила Вулавала уходит из этого мира навсегда. А сейчас вы оба в моих руках. Повелитель медленно приближался к Арнаве, но она отступила на шаг, и броня на ее теле пришла в движение, мягко нарастая. По жилкам меж чешуек потёк огонь превращения. «Не торопись!» – прошептала берегиня. «Ты еще не победил! Последний талисман в моих руках!» «Так отдай его мне!» – прошепел Скарад. Он взмыл вверх, в одно мгновение разворачиваясь в огромного черного дракона. Берегиню отбросила ветром его крыльев, но она обратилась и взлетела следом. Сцепившись, оба упали за край обрыва и через секунду поднялись уже в сотни метров от плато. Никита в тот же миг поднял голову Рира, чтобы посмотреть ему в глаза. Нужно было попрощаться. «Иди!» – прошептал оборотень, поняв его. Спасибо Региню! И Никита обернулся к Вурде. «Сможешь дать мне секунду?» Медведи скалились всего лишь в метре от них. Скарат не успел отдать нового приказа насчет оборотней, и потому их пока не рвали на куски. Ворлок оглянулся, кивнул. «Смогу!» В то же мгновение Никита обратился в волка и прыгнул в омываемую ветром пустоту. Он полетел с края обрыва, не видя, как Вурда и Димка встречают врагов, зная лишь, что они сражаются, что не отступят и не остановятся, чтобы вздохнуть, ведь эти секунды жизни отданы Хранителю. Все до последней. Поле было затоплено местами и всего на метр. Едва не свернув лапы при ударе о землю, Велихов ринулся догонять драконов. Их обоих было хорошо видно. Они сражались совсем невысоко и все больше снижались. Вода сильно замедляла движение. Поверхность то тут, то там, с грохотом разрезали громадные трещины, и по их стенкам это мелкое искусственное море сливалось вглубь земли. Никита резко менял направление, чтобы не попасть в затягивающий поток. Пласты почвы поднимались, следуя за драконами, сворачивались, словно ребра, и ломались, входя друг в друга. Каменные глыбы возносились в воздух, кружась в убийственных вихрях. Искарат выплевывал огненные сферы в лазурного дракона. Но ничто не могло навредить Берегине. Водные щиты, управляемые голубым мечом в ее броне, укрывали ее. Рептилии метались вокруг друг друга, ища момент, чтобы послать клинок в самое сердце, и, наконец, сцепились. И рухнули на вершину выросшего за минуту холма, исчезнув из виду. Но холм рушился, опускаясь, и на его ребристом склоне встала только одна фигура. Скарат! Холм задрожал, оседая и проваливаясь. Из трещин вокруг него вырвались черные фонтаны, заполняя место провала. И то, что было холмом минуту назад, превратилось в остров, окружённый водами озёр мрака. В самой его середине Никита увидел берегиню и повелителя. Они были в человеческом облике. Скарат словно обнял Орнаву, удерживая возле себя. А потом отшевырнул берегиню, оставив клинок в ее груди. Он что-то говорил ей. А она упала на колени, схватившись за рукоять меча, пронзившего ее тело. Никита стремительно прыгнул через хлещущие фонтаном черные воды. «Мне следовало напоить тебя мраком моих озер, — засмеялся Скарат, любой с девушкой сидящей перед ним на коленях. Ты была бы полезна. Если бы берегини не скрыли тебя, мы начали бы раньше. Арнава тяжело дышала, ее кровь стекала по желобку клинка. Ты привела бы хранителя ко мне без боя прошептал повелитель, забирая из ослабевшей руки Берегини последний талисман. «Но сейчас у меня нет выбора, ведь ты лазурный дракон!» Арнава подняла на него глаза. «Хранитель должен потерять тебя в последней битве!» произнес Скарат. «Пусть так и будет!» Улыбка внезапно тронула окровавленные губы Берегини. «Но ты этого не увидишь!» прошептала она. В одно мгновение Арнава вырвала из своей груди стройный меч и швырнула его через голову повелителя. Скарад обернулся за долю секунды до того, как огненно-белое лезвие вошло в его черное сердце. Никита, поймав меч, с ненавистью ввернул клинок в тело повелителя по самую рукоять. «Вся сила!» – прошипел он в его лицо. «Вся! Сколько ты хотел! Вся тебе!» Удивление, смертельная боль и злоба исказили черты Скарада. Пальцы сжали шею хранителя в последней попытке остановить, но тело повелителя внезапно охватило пламя. Прозрачный огонь волной прокатился по лезвию меча и перекинулся на скарада прожигая его белую кожу. Стремительный огненный смерч сорвал тело повелителя с места и завертел в воздухе, уничтожая его в считанные секунды без остатка под нечеловеческий вой. Ураганный ветер разорвал огненный купол в небе, но его пламя не погасло. Огненные потоки хищно прорезали пространство, накрывая собой новийских драконов, аркаидов и сурвак. С укреплений Ринароля поражённо наблюдали за тем, как земля разъезжается под их ногами, как сам воздух обращается в огонь и заливает непроглядной раскаленной пеленой поля сражений. Молнии, рвущие небо, сбивали черных рептилий, и дождь их тел падал перед стенами олавии. Ветер, скручиваясь в смерчи, относил орудия и боевые башни вместе с воинами повелителями далеко в небо и сбрасывал их с огромной высоты. Все стихии обратились против них. Командирам Ренароля и Алавии оставалось только успевать отдавать приказы своим воинам отступить под защиту укреплений и просто ждать, когда неистовая ярость талисманов обратит Сурвак в бегство. И это произошло. Везде и всюду воины Навии прекратили бой и стремительно ринулись по заваленным трупами полям. Сопровождаемые молниями и землетрясениями, они побежали, оставляя своих раненых на милость победителям. И уже никто не сомневался, что сражение проиграно, а их повелитель мёртв. Смерчем, уничтожившим скарада, Никиту отбросила на камни. От удара о землю сознание на мгновение померкло, но он видел, как обжигающая волна пламени талисманов прошла над головой и устремилась дальше. А рядом провалилась земля, забирая Арнаву. Ноги не держали, и в глазах еще стояла тьма, так что Велихов полз на коленях, пытаясь встать, но ему это не удавалось. Он добрался до края провала, по склону которого тянулся кровавый след. Берегиня лежала в самом низу, лицом и телом погрузившись в натекшую на дно черную воду. Никита скатился к ней, поднял ее на руки. Густая жидкость стекала с волос орнавы, капала изо рта, и под веками приоткрытых глаз склеры уже потемнели. «Нет!» Шептал Велихов, пытаясь вытереть ладонями воду озер мрака с лица берегини. Он знал, что это не поможет, но не мог прекратить. Из раны на груди орнавы выбивались струйки крови. Ее пальцы судорожно сжимались, словно искали рукоять меча. Но она все еще была жива, и Никита наконец просто прижал ее к себе. Только сейчас он до конца ощутил всю боль в своем теле и все страхи, которыми был заражен. Сердце Орнавы замедлялось, а вместе с ним останавливалась и его собственное, повторяя неровный, затихающий ритм. Яма медленно заполнялась водой озер мрака, обещая забрать их обоих легко и безболезненно. Скоро они исчезнут вместе. Больше не будет крови, не будет звона металла и боли. Будет лишь вечность. «Вот они! Симаргол, ты видишь? Святые духи, быстрее!» Крылатые псы приземлились на склон ямы, скользя лапами по мокрой земле. «Хранитель!» Вопль портана вывел Никиту из оцепенения, но он не пришел в себя. Вурда спрыгнул со спины Симаргла, подскочил к парню. «Отдай ее мне!» Ворлок протянул руки за берегиней. Вельхов не отдал, только крепче прижал Арнаву к себе. Он не мог ничего сказать, словно язык исчез, и он его даже не чувствовал. Вурда выругался, сплюнул на руку и начал вытирать с лица Никиты черную жижу. «Ничего!» – Ворлок быстро затащил обоих на Семаргла. «Хранитель, говори! Слышишь меня? Он нас не узнает! испугался Портан. «Глотнул воды озёр?» «Нет!» – прошептал Велихов. Вурда вздохнул с облегчением, услышав его голос. Оба меча лежали на склоне ямы, и Ворлок подбежал к ним, чтобы забрать. Но Никита внезапно протянул за ними руку, и талисманы поднялись в воздух. Скарат нарушал связь хранителя с талисманами, а сейчас Вельхов почувствовал их сильно как никогда. Вурда отступил, удивленно глядя на то, как, подчиняясь Никите, последний четвертый меч вошел в сияние стройных талисманов. И единое оружие, плотно слившееся всеми четырьмя клинками и рукоятями, подплыло к парню и намертво пристало к его голой спине. «Невероятно!» – пораженно прошептал Ворлок, глядя в янтарно черные глаза Вельхова. «Летим к браде!» – хрипло произнес тот. Вурда запрыгнул на спину портана, и псы взмыли в небо. «Мы уже несколько часов вас ищем», — говорил Семаргл Никите. «Видели твой прыжок, были почти на подлёте. Как подобрали оборотней, полетели за тобой. Но земля сейчас будто стертая карта, мы не могли тебя найти». «Часов?» — Велихову казалось, что на том окруженном водами забвения Пятачке прошла вечность. Ему казалось, что он умер там, а все, что сейчас, — лишь шутка смерти. Семаргл и портан лишь призраки из далекого сна, как и Вурда, которого он оставил погибать на краю обрыва. Никита вздрогнул, сжал Орнаву крепче. Ее сердце все еще билось, и он, наконец, начал осознавать происходящее. Над головой расходились облака, обнажая небо, освещенное белой луной, а под животами псов плыла полузатопленная равнина. Впереди сверкало множество огней, горели костры, и все поле перед крепостью заполняли фигурки людей. Это Синева? пораженно прошептал Велихов. Крепость, некогда красивая и мощная собой, лежала в руинах. Псы пошли на снижение и приземлились в центре площади, окруженной завалами камней. Здесь устроили полевой штаб. Берегини и командиры драконов стояли тесным кругом, но Брады не было. Похоже, командование взяла Генева. Никита не допустил мысли, что Верховная Берегиня погибла, и у него не было времени это выяснить. «Отступают везде!» – докладывали драконы. «Даже гнать их не приходится! Сами мчатся быстрее ветра!» «Потери велики, но для обороны темника у них сил хватит. Теперь это не опасно, если не сдадутся». Увидев хранителя с Орнавой на руках, береги не бросились к ним. Велихов сполз со спины симаргла опустился на колени. Генева подбежала к нему, подхватила девушку. «Спаси её!» – прошептал Никита. Берегиня замерла, глядя в темные глаза Орнавы и опустила голову. «Нет». «Что?» – не поверил Велихов. Береги не молчали. Боль и сожаление были на каждом лице, но они все молчали. «Почему?» – в отчаянии прошептал Никита. «Ее больше нет», – тихо ответила Генева. «Все, что делало ее собой, разум и память, все растворилось в водах мрака. Я не могу ей помочь». Странный гул в сознании Велихова забрал все звуки, заставил смолкнуть голоса, оставив его в тишине. Только собственное сердце глухими болезненными ударами неустанно напоминало, что он еще жив что жива Арнава, что талисманы сейчас в его руках. «Где Брада?» – прошептал Никита. «Она сможет! Ее силы на исходе!» – резко сказала Генева. «Одна попытка, и верховная берегиня умрет. Отдай мне талисманы!» Велихов не двинулся с места. «Отдай!» – повторила берегиня с нажимом в голосе. Но вместо этого хранитель повел рукой в воздухе, и меч с его спины перешел к нему в ладонь. Никита крепко сжал рукоять. Ты их не получишь! Ответ заставил замолкнуть всех. Командиры драконов замерли, услышав его. Хранитель! Талисманы нужны немедленно! Генева резко встала с колен. «В воды мраках лещут от всех разломов! Мы должны остановить разрушение! Ты сказала, одна попытка, и верховная берегиня умрет! прошептал Никита. Значит, можно что-то сделать! Генева замерла, тяжело дыша. Так попытайся! Твердость вернулась в голос Велихова. «Спаси Арнаву!» «Она мертва!» – жестко сказала Берегиня. «И ты тоже, если не выполнишь мой приказ! Отдай талисманы!» Все, кто видел, что происходит, просто замерли. Генева имела право убить единственного хранителя, чтобы остановить разрушение и спасти свой мир, за который отдано столько крови. Никита понял это. «Используй талисманы для ее спасения, или убей нас обоих прямо сейчас!» – прошептал он. «Иного выбора я тебе не оставляю!» Берегиня молчала, глядя на хранителя. В этом взгляде был и гнев за то, о чем он просит, и сострадание, которое не давало ей поднять оружие. «Ты будешь жалеть об этом!» Наконец произнесла она. «Да, мы можем направить силу талисманов протекать через тело Арнавы. Ее раны исчезнут, будто и не было, и жизнь продлится хоть вечность. Не прервется никогда, пока талисманы рядом!» Генева сильно сжала плечи парня, глядя в его сверкающие янтарно на черные глаза но ее сознание останется там, где оно сейчас. Ты обрекаешь ее бессмертный дух бродить между мирами живых и мертвых, быть призраком в твоих снах. Ты согласен на это?» «Да, согласен!» Каким жестоким был его ответ, но Никита произнес его, не сомневаясь, и поднял меч к руке берегини. «Спаси ее!» Генева обернулась к остальным берегиням, обвела их вопросительным взглядом. Все отрицательно покачали головой. Никто не мог согласиться на такое. Никто. Генева стояла еще мгновение, но все же взяла меч из руки Велихова. Подчиняясь ее воле, единый талисман разъединился в четыре меча, и они разлетелись к берегиням. «Уходите!» — приказала Генева всем, кто стоял на площадке. «Никому ничего не говорить!» Уже через мгновение вокруг Арнавы остались только старшие берегини и хранитель. Вурда, Симаргл, Спартаном и командиры драконов немедленно отошли и приказали воинам удалиться как можно дальше за обрушенные стены крепости. Свет талисманов в руках женщин усиливался. По мере того, как это происходило, воздух вокруг уплотнялся. Словно над этим местом менялось давление, все больнее давя на легкие. Соединить потоки силы стихий в одной точке было слишком сложно, рискуя погибнуть под волной невероятной мощности. И все же береги не сделали это. Четыре смерча родились вокруг талисманов и взвились в небо, раздвинув облака. Всем, кто смотрел с руин крепостей и полей сражений, было видно, как они вошли друг в друга, став единым целым, и каждый оборот вихря зажёгся белым светом. Это сияние скрыло берегинь на мгновение, а когда остыло, они больше не держали талисманы. Мечи стояли в воздухе, едва касаясь кончиками лезвия земли. Потоки сияния между ними очертили квадрат, и Арнава плыла в нем, покачиваясь на волнах прирученной силы. На ее лице больше не было боли. Она спала. Женщины вытерли с бледных лиц кровь. «У нас нет времени», — хрипло произнесла Генева. «Сила талисманов теперь сосредоточена здесь. Будем считать, что это хорошо. Она больше не беспокоит стихии, а значит, они подчиняются нам». Никита опустился на колени перед квадратом. «Мы уходим. Здесь будет охрана», — сказала ему Генева. Велихов не ответил. Его взгляд был прикован к Арнаве, и остального мира для него не существовало. Берегини не стали ему мешать, тем более что дел у них прибавилось. На помощь талисманов, которые могли справиться с разрушениями, рассчитывать более не приходилось из-за вмешательства Хранителя. И теперь с ними не было Брады. Верховная Берегиня потеряла сознание, когда драконы опустились на землю Уринароля, и пока не пришла в себя. Целители не отходили от нее. Драконы пронесли Геневу и остальных берегинь над Синевой и Видявой. Где-то они отдавали приказ покинуть опасную территорию, где-то успокаивали землю и воду, поднимали каменные глыбы, освобождали воинов из-под завалов. Теперь, подчиняясь им, ветер проникал во все уголки, искал раненых и доносил их стоны. Везде спешно разбивали палаточные городки. Поля сражений заполнило множество огней. Альтановые фонари и факелы освещали пространство тем, кто искал – живых или мёртвых. Своих. Вурда нашел хранителя там, где оставил. Молчал минуту. «Димка просит, чтобы ты пришел! Наконец произнес он. Никита не ответил. Ворлок не обиделся на тишину. Достаточно было взгляда на лицо парня, чтобы понять, как трудно ему сказать хоть слово. «Если хочешь увидеть Рира в последний раз, приди!» Сказав это, Вурда развернулся и пошел в поле к белым палаткам. Их разбивали недалеко от руин крепости. Велихов обернулся, проследил за ним взглядом, медленно осознавая, что ворлок остался один. Воины его отряда погибли, все на его глазах, все по его приказу, все, защищая хранителя. Несколько человек появилось на развалинах. Старший воин поклонился. «Мы охрана, хранитель, по приказу, геневы!» Никита кивнул ему и наклонился к орнаве. «Я с тобой!» – прошептал он, гладя белую щеку девушки. Ее сознание не ощущалось, казалось лишь, что где-то очень далеко, в чьем то пустом мире, ветер скользит сквозь белый туман. Отходя от сияющего квадрата, Велихов ни на секунду не потерял этого ощущения, будто осталась открытой какая-то дверь, и сквозь тонкую щёлку он слышал что-то, но не мог понять, слова ли это или пустой гул. Палаточный городок шумел, рогатые головы целителей мелькали в толпе. Носили лекарства и чаны, полные пропитанных заживляющим составом лепестков. Везде стирали от крови полотенца и простыни, едва успевая менять воду в лоханках. Раненых все приносили. Сначала укладывали на землю и только потом ставили над ними палатки. Никита безошибочно пришел к нужному месту. Еще под открытым небом они были все вместе. Вурда и Димка возле Рира. А рядом с ними на расстеленном покрывале лежал Владимир. Пробитый броневой панцирь валялся на земле вместе с кольчугой. Грудь молодого князя покрывала черная корка, за которой даже не было видно раны. С губ капала кровь. Целитель замазывал его какой-то мазью. «Дай мне ткань! Вон, сзади тебя!» Командовал он оборотню сидящему рядом. Велихов еще не узнал его. «Надежда есть?» – тихо спросил он Вурду. Вурлок отрицательно покачал головой. «Нет!» «Сурваки используют грязные мечи, смачивают в ядовитом составе, раны воспаляются сразу. С такими люди не выживают». Никита вспомнил чаны в кузнечной башне, куда воины Скорада опускали лезвия. Та зеленая жижа – это был яд. Вельхов с трудом сглотнул и пошел к оборотням. Опустился рядом с Риром, тот был без сознания. Целитель уже сделал все, что мог. Промыл и зашил раны, нанес мази и засыпал лепестками, чтобы не допустить заражения. Пропитавшись кровью, они образовали бордового цвета корку. Из-за нее было непонятно, поднимается грудь оборотня или нет, и Димка не просто сжимал его руку. Никита тоже едва услышал сердце Рира, поэтому, как и его брат, прижал палец к запястью. «У него несколько ребер выломано», – прошептал Димка. Легкая разорвана, много крови внутри, сердце задето, я не знаю». Миратоль сказал». Голос оборотня исчез на мгновение, но он совладал с собой и смог договорить. «Целитель Миратоль сказал, что лепестки не посинеют, восстановления не будет!» Велихов обернулся к Владимиру и только сейчас узнал парня рядом с ним. Радость не смогла бы пропиться сквозь горечь, но и все же ее отголосок встряхнул душу. «Святые духи!» Никита переполз к оборотню и обнял, крепко прижав к себе. Узнать Лютика было почти невозможно. Лицо от виска до шеи пересекали глубокие порезы, след от пропахавшей по нему лапы. Разорванные губы скрепила заплатка, каштановые волосы приклеились к голове кровью. На пальцах не хватало когтей, но оборотень крепче наматывал на свои покалеченные руки бинты, чтобы помогать целителю. «Как ты выжил?» – прошептал Велихов. «Не знаю», – покачал головой Лютик. «Земля треснула, я провалился, а сурваки доставать меня не захотели». «Ставрос?» – спросил Никита. «Нет», – сглотнул оборотень. «Я видел, как он погиб». «И солнышко наше закатилось!» Лютик насыпал лепестки на грудь Владимира. «Это ведь благодаря ему мы живы! Он нашел Портана на поле боя и отправил псов за всеми нами! Я бы не выбрался из той расщелины сам!» Велихов молчал. Не обернулся на шум крыльев, когда за его спиной приземлились Семаргл и Портан. Но знакомый голос заставил вздрогнуть. Миратоль, где хранитель?» Никита вздохнул, закрыл глаза на мгновение, поняв, почему Софья его не узнала, потом поднялся и пошел к ней княгиня спрыгнула со спины симаргла и стояла оглядываясь среди множества раненых и целителей искала взглядом того за кем прилетела Велихов обнял ее подойдя и софья наконец поняв кто перед ней удивленно вздохнула не грязь и кровь испугали княгиню а янтарно черные глаза и угольные вены под смуглой кожей не бойся софь произнес никита это все еще я ох Княгиня сначала прижала руку к груди, но справилась с чувствами и обняла парня за плечи. «Я за тобой!» – прошептала она. «Иван просил найти тебя и к нему привести Велихов понял все по ее голосу, по блестящим глазам. И сжал зубы, чтобы сдержать дрожь, так явно пробежавшую по губам. А Софья взглянула на оборотней. Димка и Лютик поклонились своей княгине. Софья подошла к Лютику, поцеловала его в лоб. «Молодец, тринадцатый волчонок!» Потом села рядом с Димкой и Риром. Обняла сначала одного, потом наклонилась ко второму, провела ладонью по голове. — Твой князь гордится тобой, — прошептала она Риру. — Прости, что сам не может сказать тебе об этом. Голос Софьи дрогнул, она замолчала. Димка и Лютик смотрели на нее. Иван! — беззвучно прошептал последний. — Ранен, — ответила княгиня, совладав с голосом. — Грязные раны, долго были без лечения. Оборотни замерли. Молчали. Не могли ничего сказать, зная, что в таком случае противоязие уже не подействует. Симаргл позвал княгиню. «Госпожа!» Софья быстро встала, взглянула на Никиту. Тот молча кивнул. Крылатые псы подняли их обоих в воздух и понесли от синевы к укреплениям ринароль. Поле перед ними усеяли белые палатки и альтановые фонари. Так много, что казалось, будто в наступающей ночной тьме раскинулся город. Симаргл и Портан опустились возле зеленых флажков релевы. Северсвет ждал у открытого полога палатки, стирая с себя кровь. Тоже долго узнавал хранителя, потом поклонился. «Рад видеть тебя живым!» – произнес он. «И я тебя, Северсвет!» – ответил Велихов. Лаюна кивнул ему. «Князь тебя ждет! Никита вошел в палатку. Иван лежал на одеяле, накрытой тонкой белой тканью. Сквозь нее просвечивала перевязка, но раны кровили, и красные капли медленно стекали на постель. Софья села на кровать, а Велихов опустился рядом на колени. «Тебя не узнать!» – прошептал Иван, взглянув на племянника. Бледные губы князя развела улыбка. Никита отогнул ткань. Раны плотно стягивали белые нити, но кровь с гноем все равно тонко сочились на простыни. Иван внезапно потянулся к нему рукой, и Велихов, поняв жест, крепко сжал его ладонь. «Не могу уйти, не сказав!» – прошептал князь. «Ни о ком из нас не жалей!» «Не смей!» покачал головой Никита. «Мы уходим с честью». «Иван!» «И себя не вини», — прошептал князь. «Битва выиграна, а цена не так высока». Он сильно сжал руку парня. «Понял». Велихов молчал. «А теперь иди назад», — прошептал князь. «Скажи Димке, что прошу у него прощения за брата. Ирира проводи за меня». Никита чувствовал, что ком у горла душит его. Душит так, что давит изнутри в голову тупой щемящей болью. Софья легла рядом с Иваном, обняла его, а князь отпустил руку парня. Вельхов поднялся. Он вышел из палатки, не дыша, обратился волком на пороге и бросился прочь, обратно к Синеве. Полная луна освещала его путь через поля угасших сражений, через всю горящую боль, пропитавшие воздух. Больше не было мира и никого в нем. Всех поглотила тьма. А в ней остался лишь он, виновный в смерти всех, кто был дорог. Одинокий вой ударил эхом в ночь, прокатившись по кровавым полям. Вопль отчаяния смертельно раненого в сердце зверя. Генева проснулась и резко подскочила, сразу встав в полный рост. Даже голова закружилась. Она еще секунду пыталась понять, что ее разбудило, пока не различила плывущий в пространстве звук. Берегиня удивленно вздохнула. Звук менял течение магии, разрывал обычные потоки, словно нечто искало свое звено в общей цепочке. Помощницы буквально через секунду влетели к ней со словами. «Брада велела всех будить! Она проснулась!» обрадовалась Генева и быстро пошла к палатке Верховной Берегини. Брада стояла на улице, вслушиваясь в отдаленный вой. Смертельно бледная, в тугой повязке через всю грудь, едва накрытая тонким покрывалом на голое тело, но с загадочной улыбкой на губах. «Это то, что я думаю?» спросила Генева, подойдя. «Время перед рассветом, когда луна в силе. Все условия совпадают». «Подожди, пока не ясно», — прошептала Брада. «Передай приказ полной тишины во все расположения». Соколы разлетелись к палаточным городкам, добрались даже до Селеславы, где на руинах крепости спешно оборудовали аванпост. Все же, несмотря на столь масштабное и кровавое отступление, Навию нельзя было оставлять без внимания. Байтар собрал командиров именно здесь, чтобы установить временную линию обороны вдоль границы, пока совет не решит, когда идти в наступление на темник. Сокол от Берегинь заставил смолкнуть всех. Прослушав послание, воевода пораженно сел и сразу прислушался. Отдаленный вой, поначалу незамеченный, теперь стал ясно различим. И Селеслава тоже замерла в ожидании чего-то неведомого. Но ночь шла долго, словно тянуло время, а вой, наконец, смолк. Через несколько часов туман потянулся по земле, возвещая утро, и тяжелые облака разошлись, открывая светлеющее небо. Еще никто не заметил, как мягко засиял воздух, наполнившись новой силой, и лишь на лицах берегинь, сидевших в тесном кругу у палатки Брады, появились улыбки. То, что явилось, было им ведомо и давно желанно. Никита открыл глаза. В воздухе, странно меняя направление, гулял ветер. Волновалась трава, будто говоря с ним о чем то важном. Смолкли стоны и крики раненых, никто не искал никого на поле боя, и оружие не звенело, неподвижно лежа на земле. Стояла невероятная тишина, мягкая, глубокая, наполненная дыханием бесшумного ветра. Велихов добрался до Синевы под утро, но не пошел в палаточный городок, не смог, не знал, как взглянуть в глаза Димки, понял, что не выдержит его боль и даже со своей не справится, поэтому без сил опустился на землю недалеко от последних палаток и провалился в мертвый сон. Но пробыл в нем недолго. Казалось, и не было этих минут. Словно призрак, из пелены утреннего тумана появился Димка. Оборотень шел по траве, не слышно ступая босыми ногами. Он опустился перед Никитой, взглянул на него. А тот в ответ. Казалось, вся сила, которая когда-либо была в Димке, покинула его. Молодое лицо постарело, веки опухли, и было видно красные жилки насквозь пронзившие глаза. «Иди за мной!» Он даже не прошептал это. Велихов понял его слова по сухим, покрытым коркой губам. «Лепесток посинел!» Никита замер, не понимая еще мгновения, потом схватил Димку за плечи. «Что?» Тот не мог говорить, плакал. Велихов рывком поднял его на ноги, и оборотни побежали к палаткам. Здесь не было такой суеты, как вчера. Многие раненые сидели на траве, сами делали себе перевязки. Целители ходили между ними, и никто ничего не говорил. Словно боялись спугнуть нечто, так явно скользящее в воздухе. Все просто вдыхали это. Никита не обратил внимания на взгляды, которыми его проводили воины. Многие встали для поклона, когда они с Димкой пробегали мимо. На входе в знакомую палатку их встретил Вурда. Он оглядел хранителя со странным выражением лица, неудивленным, но приятно впечатленным. Миротоль, завидев оборот не поднялся, уступил им место возле рира и осторожно поднял ткань, закрывавшую раны. На самом краю глубокого разреза синело пятно. Лепесток изменил цвет не весь, а лишь местами. «Выздоровление только началось!» Покачал головой целитель. «Но, думаю, теперь...» все получится!» Прошептал Димка. «Теперь получится!» Он посмотрел на Вельхова с благодарностью, и тот удивился такому взгляду. Миротоль закрыл своего раненого тканью до самого носа, вывел всех оборотней на улицу и поклонился хранителю. «Ты спас многих этой ночью! Вернул столько жизней! Моя благодарность тебе не знает границ!» Глядя на удивленное лицо Никиты, Димка понял. «Ты не знаешь, что сделал!» Оборотень схватил его за локоть в тот же момент и подвел к ближайшей бочке с водой. Отражение показало то, чего Велихов никак не ожидал увидеть. Его волосы были металлически белыми, а глаза сияли синей радужкой. «Как это может быть?» – пораженно прошептал Никита. «Облик белого волка?» «И не только облик!» – раздалось за спиной. Велихов обернулся на голос и замер. Опираясь на плечо жены, у палатки стоял Иван. Бледный, дышал тяжело и держался рукой за бок, где была самая большая рана. Софья обнимала его за талию. Несмотря на слезы в глазах, на ее лице была настоящая радость. Никита подбежал к ним, крепко обнял князя. «Ты как?» «Семаргла заставил принести нас», — отмахнулся князь. «Ты же вчера...» — Велихов боялся продолжить. «Умер бы», — уверенно кивнул Иван. «Если бы не ты». «Я ничего не делал!» Никита не понимал, что происходит, о чем все ему говорят. «А кто выл всю ночь?» – усмехнулся князь. «Что?» «Этой ночью твой голос слышали все», – улыбнулась Софья. «Своей болью, своим отчаянием ты звал помощи. Такая, какая могла прийти только к тебе, откликнуться только на твой зов». Голос книги не дрожал, хоть она и пыталась с ним справиться. «Никита!» Ты вызвал предрассветную лунную магию, силу белых волков, их магию исцеления, силу их жизни. Многое время назад эта часть магического щита нашего мира ушла от нас во Вселенную. Но ты вернул ее. Она ответила на твой призыв о помощи. Ты чувствуешь? Сам воздух напоен ею, и каждый, кто вдыхает ее, наполняется жизнью. Поэтому встал Иван, поэтому начали заживать раны Рира. Понимаешь? Велихов не верил. «Я не мог», – прошептал он. «Моя кровь была, как смола». «Ты призвал новую силу и стал первым, кто получил ее! твердо сказала Софья. «Теперь ты есть ее воплощение, чистый по крови хранитель и белый волк». У Никиты кружилась голова. «Я сейчас вернусь», успел сказать он прежде, чем многие сами развернули его, и он помчался прочь из палаточного городка. Белому волку хватило минуты, чтобы добраться до разрушенных стен крепости. У сверкающего квадрата талисманов его ждала Брада. Велихов замер на мгновение, увидев верховную берегиню. Красота, конечно, не изменила ей, но из-за потерянной в битве силы лицо ее стало безмерно усталым, а движения медленными. Обернувшись на звук шагов, она с улыбкой смотрела, как великолепный белый волк с отливающей металлом шерстью идет по обугленным камням. И когда он встал рядом, сказала... «Твоя магия стала гораздо сильнее. Когда хранители покидали наш мир, не было и половины того, что призвал ты». Никита смотрел на Арнаву. Ничего не изменилось. Она спала, омываемая течением сияния внутри границ квадрата. Брада тяжело вздохнула, покачала головой. «Предрассветная магия защищает живых, хранитель. Тем, кто ушел, она не помощник». вильхов молчал и Верховная Берегиня тоже. Какое-то время оба просто стояли, каждый в мыслях о своем. «Я не позволю уничтожить талисманы!» Наконец произнес Никита. «Я буду охранять это место столько, сколько понадобится, и до моей смерти они будут сохранять Арнави жизнь. Когда я погибну, можете уничтожить их». «И такое решение не одобрит никто», — произнесла Брада. «Поэтому охранять талисманы по-прежнему будут берегини». Велихов удивленно вскинул бровь. Брада усмехнулась. «Выбора ты мне не оставил, Хранитель. Вновь потерять твою магию непозволительно, а без согласия с тобой она не сольется с нашей. Об этом и буду говорить, когда Совет предложит уничтожить талисманы, не спрашивая тебя». Никита с облегчением вздохнул. «Спасибо, госпожа!» Брада покачала головой. «Тебе не за что меня благодарить. Я позволяю тебе обречь себя на страдания, только и всего». Берегиня повернулась, чтобы уйти, но Велихов остановил ее вопросом. Талисманы ответили мне, когда в моем теле не осталось и капли крови хранителей. Почему? Брада задумалась на мгновение и вдруг улыбнулась. Талисманы созданы для созидания, а не для разрушения, сказала она. Их нельзя использовать так, как делал это Скарат. Ты помнишь, что было, когда его власть над ними закончилась? Никита кивнул. Все просто, хранитель! Берегиня окинула его добрым взглядом. Во тьме своего заточения талисманы ответили тому темному оборотню, который хотел вернуться к свету, и позвал их с собой. Брада ушла, оставив Никиту наедине со спящей Орнавой, и он еще долго сидел рядом с ней, слушая пустой ветер ее сознания. Пока не пришел Вурда вместе с толпой народа. Оказалось, верховная берегиня уже отдала приказ о возведении вокруг квадрата талисманов специального здания, так что хранителя выпроводили, начав расчищать территорию. Оборотни отправились к палаточному городку, и, зайдя в палатку, Велихов не сдержал улыбку. Рир сидел в человеческом облике, держал дрожащими руками чашку с водой и жадно пил. Димка пытался ему помочь, на что оборотень возмущенно рычал. «Сам справлюсь! Иди вон Владимиру помоги!» Бледный князь сидел возле Рира, потеснив его на расстеленном одеяле, и, несмотря на уговоры Миратоля, укладываться в постель отказывался. Лютик, не обращая на них внимания, поглощал еду старелок, которую повара разнесли по палаткам раненым воинам. В общем, здесь было не протолкнуться. «Угомони своих друзей, хранитель!» Целитель Миратоль напал на Никиту, едва тот вошел. «Особенно вот этого!» Он показал Нарира. «Лучше бы еще без сознания полежал, хоть бы успела что-нибудь зажить!» Оборотень при виде Никиты глубоко вздохнул, оглядел его, отдал Димке чашку и... «Попробуй только!» Окончательно вскипел Миратоль, заметив его неловкую попытку встать. Владимир тоже придержал Рира. Взглянув на молодого князя, Велихов почему-то вспомнил. «Я отдам жизнь за тебя!» – сказал Владимир. «Не забудь об этом, когда будешь решать, быть ли тебе хранителем». Каждую минуту все они, все, кто сопровождал белого волка в этом пути, доказывали своей безмерно пролитой кровью, что их жизни ничего не стоят. Но Никита всегда знал, что это его жизнь ничего не стоит без них. С самого первого дня и до последней роковой минуты только их воля вела его через все испытания. И только благодаря им он стал тем, кем должен был стать. «Ты снова белый волк!» На бледных губах Рира появилась улыбка, и он вздохнул полной грудью с радостью. Сразу прижал руку к ребрам, ойкнул, но улыбку не отпустил. «Я знал! Не могло быть по-другому!» Хранитель поклонился друзьям. И без вас меня бы не было. За все, что сделано, я перед вами в долгу навсегда.